Глава тридцать первая. Мистер Вавазор таки решается поговорить с дочерью. Алиса Вавазор возвратилась в Лондон с отцом, между тем как Кэт осталась в Вавазорском замке с дедушкой. Невеселая поездка досталась на долю Алисы. Мистер Вавазор смутно чувствовал что на нем лежит обязанность принять какие-нибудь меры для предупреждения брака, задуманного его дочерью. Но в чем должны состоять эти меры? Этого он положительно не мог себе разъяснить. Зато он как нельзя лучше понимал, что каковы бы они ни были, они наделают ему много неприятных хлопот». До отъезда из Вавазорского замка он не сказал ей почти ни слова об этом предмете. Он только заметил ей. Я не могу поздравить тебя с таким женихом. — Надеюсь, папа, — отвечала Алиса, — что придет время, когда это будет для вас возможно. — Старый Сквайр... поставил непременным условием своего примирения с внуком согласие отца Алисы на эту свадьбу. Но Джон Вавазор и не подумал изъявить что-либо похожее на согласие. — Я такого дурного мнения о нем, — проговорился он старику, — что скорее, чем видеть ее его женою, Я согласился бы, чтобы ее постигло, бог знает, какое несчастье. Вслед за этим старый Сквайр, следуя своему обычному стремлению все делать наперекор, счел нужным заступиться за своего внука. Он принялся доказывать, что партия — это, что там ни говори, совсем не так плоха, как кажется Джону Вавазору. — Что касается вопроса о наследстве, то она разрешает его как нельзя лучше, — заметил он. — Я сделаю завещание, по которому все имение перейдет к их старшему сыну, так что Джорджу до него нельзя будет и пальцем притронуться. но ну, а там я не вижу, почему бы ему и не исправиться, — На это Джон Вавазор объявил, что Джордж, по его мнению, неисправимый грешник-авантюрист и человек, разорившийся в пух и прах. Отзыв этот еще более раздражил старого Сквайра, и Джордж таким образом приобрел себе союзника в том человеке, на которого всего менее имел право рассчитывать. Когда Алиса пришла проститься с дедушкой, старик поручил ей передать Джорджу ниже следующее. «Скажи ему, Алиса, что я до тех пор не пущу его к себе на глаза, пока он не попросит у меня прощения за все, в чем он лично передо мной провинился. Но как скоро он женится на тебе?» Я приму все нужные меры, чтобы закрепить имение за вашим будущим ребенком. Тебя, милая, я всегда буду рад видеть у себя в доме, и ради тебя я готов принять и его, если он только смирится передо мною. На этот раз о согласии отца не было сказано ни слова, и Алиса, уезжая из Вавазорского замка, Почувствовала, что дед скорее за нее, чем против нее в задуманном ею деле. Зато в отце своем она предчувствовала непримиримого, хотя, быть может, и не слишком энергичного противника. Алиса порешила сама с собою, что в этом деле она свободна от обязанности повиноваться отцу. «Повиновение?» Думала она про себя. «Возможно, только там, где видишь в другом свою опору и защиту». А надо сказать правду, Джордж Вавазор ничем не выказал готовности служить своей дочери опорою и защитою. Давно-давно тому назад, еще прежде, чем она поселилась под одним с ним кровом в Лондоне, он... так сказать, умыл себе руки относительно неё, Когда впоследствии они зажили одним домом, продолжая между тем придерживаться порознь каждой своих привычек, он оправдывал себя тем, что Алиса не походит на других молодых девушек и не нуждается в посторонней поддержке. Она имела свое собственное состояние, которым могла распоряжаться, как ей угодно, и по самому свойству своего характера не выказывала ни малейшего желания взвалить на отца заботу о ее деньгах. Вдобавок она была так благоразумна, что не нуждалась в надзоре. «За такую девушкою, — думал Джон Вавазор, — что надзорить, что нет, все равно». «Пожалуй, еще лучше предоставить ее самой себе». И таким-то образом Алиса сделалась полную госпожою своих поступков и могла располагать по своему усмотрению теми долгими часами, которые проводила с глазу на глаз с самой собою. Проводя целые дни, недели и месяцы одна денешенька в улице королевы Анны, Между тем, как вечера не проходило, чтобы отец куда-нибудь не уехал, она, конечно, не могла не прийти к тому заключению, что отцу нет до нее ровно никакого дела. Она не жаловалась, но связь между отцом и дочерью с каждым днем слабела. Когда она стала невестой Джона Грея, теория невмешательства мистера Вавазора — как будто и оправдалась на самом деле. Предоставленная самой себе Алиса сделала такой выбор, лучше которого и желать было нечего. Но вот настали тяжелые времена. Мистер Вавазор, сидя в вагоне, уносившем его с дочерью в Лондон, чувствовал, что приспело пора сказать ему свое слово. Часть дороги они оставались с глазу на глаз». И мистер Вавазор совсем было решился приступить к задуманному им объяснению, но он прособирался до тех пор, пока в вагон вошли другие пассажиры, и подобного рода разговор сделался невозможным. Часов около восьми они были дома. «Ну, теперь она, наверно устала», — подумал мистер Вавазор, отправляясь в свой клуб. Поговорю с ней лучше завтра. Уход его особенно тяжело, подействовал на Алису в этот вечер. Казалось бы, что после всех неприятностей довольно большой дороги мог бы он уделить своей спутнице хоть один вечерок. Останься он дома и присядь вместе с нею к чайному столу. Алиса постаралась бы, по крайней мере, смягчить жесткость своего тона в предстоявшем объяснении. Но он ушел и оставил Алису сам друг с ее невеселыми думами. «Я желал бы поговорить с тобою завтра после завтрака», — проговорил он, уходя. Алиса отвечала что будет его ждать в назначенный час. Гордость помешала ей сказать, что он застанет ее и во всякое другое время, что она всегда дома и одна. Не жаловалась она до сих пор. К чему же было теперь начинать? К разговору, воспоследовавшему на другой день, было преступлено с некоторою торжественностью. Отец и дочь не завтракали вместе, и нельзя сказать, чтобы ожидание предстоявшего объяснения придавало им аппетиту. «Не пойти ли нам лучше наверх?» — спросила Алиса, когда отец ее допил свой чай. «Да, пожалуй, что лучше будет», — отвечал мистер Вавазор и последовал за дочерью в гостиную. «Алиса», — начал он, — «мне надо поговорить с тобой о твоей помовке». «Не присядете ли вы, папа? Мне неприятно, когда вы стоите передо мной». Мистер Вавазор стоял на ковре спиною к огню, но теперь, исполняя желание дочери, он сел против нее. Я был крайне огорчен, когда узнал об этом в замке Вавазор. Я до сих пор не могу взять в толк твоего решительного поступка с мистером грэем Ах, папа, что сделано? Того не воротишь. Прошу вас не вспоминать об этом. Он знает уже о твоей помовке с двоюродным братом. Завтра, около этого времени, он будет знать обо всем. В таком случае, я прошу тебя не торопиться. Еще успеешь написать. Не откажи мне, старику, в этой единственной просьбе. Но мне кажется, папа, что я обязана теперь же сказать ему всю правду, «А если снова раздумаешь?» Тяжело было Алисе выслушать эти слова, и трудно на них отвечать. Но в горьком упреке, звучавшем словах ее отца, была своя доля правды, и Алиса поневоле должна была покориться. «Я не вправе возражать вам», ответила она едва слышно. «Да, не вправе». «Особенно теперь, когда рана в сердце мистера Грея довольно свежа». «Ведь ты оскорбила его. Сильно оскорбила, моя милая», — сказал мистер Вавазор, бросая спор о письме. «И я думаю, он не оправится от этого удара до последнего дня своей жизни, если только все исполнится, как ты говоришь». «Нет». Этого не должно быть. Я надеюсь, что этого не будет. Я уверена, что этого не будет. Впрочем, если я огорчен в настоящее время, то, конечно, не о нем же я беспокоюсь, а о тебе. Когда ты мне объявила, что ты намерена только... Алиса вздрогнула. боясь услышать от отца то ненавистное слово, которое она уже слышала от своего дедушки. И действительно, слово это уже было на языке у ее отца, но он удержался, пощадив Алису, что ты намерена разойтись с мистером грэем продолжал он. «Я тебе, кажется, не надоедал возражениями?» «Я никогда бы не стал уговаривать тебя выйти за кого бы то ни было, даже если бы это был человек, которому ты сама дала слово. Но когда ты мне говоришь, что ты решила сделаться женой Джорджа, твоего двоюродного брата, то это другое дело. Ты спросишь, какого я мнение о твоем двоюродном брате? Да уж, конечно, не очень лестного». «Я должен сказать тебе, что в свете он пользуется крайне незавидной репутацией». Мистер Вава Азор остановился, как бы ожидая ответа, но Алиса молчала. «Когда ты собиралась путешествовать с ним, мне, может быть, следовало бы предупредить тебя». «Но я не хотел огорчать ни тебя, ни его сестру. К тому же я тогда еще не знал о нем того, что услышал впоследствии». Я не знал тогда самых темных сторон из его жизни. «Если вы не говорили раньше, то теперь, я думаю, вы могли бы пощадить меня?» Возразила Алиса. «Нет, моя милая. Не могу же я молчать, когда вижу, что ты губишь себя. Если бы не твои деньги, он бы и не подумал жениться на тебе». Я не сомневалась в этом Он мне сам прямо высказал свое желание иметь деньги И ты хочешь выйти за него? Без сомнения выйду Мне кажется, папа, что у нас при замужествах в вопросе о деньгах Вносится чрезвычайно много ложных и неестественных чувств «Какое право я имею сердиться на человека за то, что он желает приобрести деньги? Деньги, из-за которых все бьются с утра и до ночи, которым приносятся в жертву честь, здоровье и самая жизнь. Джорджу необходимы деньги для его политической карьеры, иначе он жениться не может». так ты лучше отдала бы ему прежде одни деньги сказал ее отец с иронией я так и хочу поступить папа отвечала алиса что воскликнул мистер вавазор вскочив со стула ты хочешь отдать ему свои деньги до замужества без сомнения отдам если ему понадобится «Или вернее, дам ему столько, сколько будет надо». «Да в своем ли ты уме, Алиса!» — сказал мистер Вавазор почти испуганным голосом. «Решаясь поступить так, я одна отвечаю за свое безрассудство. Может быть, я даже знаю об его образе жизни более, чем вы, папа». «Но теперь я готова поставить все на карту, несмотря на огромный риск. Даже в таком случае, если бы ваше мнение о нем было вполне справедливо, я и тогда не изменила бы своему намерению». «Чего же ты хочешь добиться, выходя за него?» спросил мистер Вавазор. «Мужа, образ мысли которого будет соответствовать моему». отвечала алиса мужа жаждущего деятельности которой я сочувствую я надеюсь что я буду полезна ему на избранном им поприще а этого одного достаточно чтобы рискнуть многим только деньгами и будешь ему полезна. — хоть бы одним этим то и этого с меня довольно алиса как отец я «Умоляю тебя об одном. Отложи свадьбу и обдумай все, прежде чем ты решишься отдаться этому человеку. Если он станет просить у тебя денег, и если ты намерена дать ему, то, пожалуй, дай, но только небольшую сумму. Чтобы ни было, все будет лучше замужество с ним. Я знаю, я не могу тебе помешать выйти за него». потому что ты свободно располагаешь собой, так же, как и я. Нет, даже свободнее меня. Я ради моего жалования должен ведь ходить в эту ненавистную канцелярию, но все же я думаю, ты не захочешь пренебрегать желанием и мнением твоего отца. Не совсем-то весело стоять сиротиной без отца пред алтарем. Алиса ничего не отвечала. «Не в первый раз мне придется чувствовать свое сиротство», мелькнуло у нее в голове. И вспомнилось ей, как редко в продолжении последних четырех лет видела она отца около себя, как мало он заботился о ней и как горько порой чувствовала она свое одиночество». «Он сам хотел этого», — думала она, — «и потому не имеет права винить меня за последствия. Как они не дурны! Я не могу изменить им!» «День свадьбы у вас назначен?» — спросил он ее. «Нет еще, и разговору не было об этом». «Нет, мы говорили. Я сказала ему, что свадьба может быть не ранее, как через год». «При этом я просила его не стесняться относительно денег. Я сказала ему, что в случае надобности он может располагать моим капиталом». «Надеюсь, не всем», — сказал мистер Вавазор. «Не думаю, чтобы ему понадобилась такая сумма. Он хочет снова стоять за Челси, и деньги ему будут нужны на расходы по выборам». Конечно, он и не заикался о деньгах. Я сама предложила ему. Ну да, предложила. Ему только того и нужно было. Не отказался, я думаю. Он отвечал так, как и следовало ему отвечать. Он сказал, что в случае нужды он, как друга, попросит меня выручить его. «Слушай же, что я тебе скажу». Он выманит у тебя все до последней копейки, а там и навострит лыжи. И поминай, как звали. О свадьбе тогда и помину не будет. И не думай. Нам надо будет нанять где-нибудь подальше и подешевле домишко и жить на те крохи, которые я получаю. А чтобы после моей смерти ты не умерла с голоду, Я уж лучше поскорей застрахую свою жизнь. Прощай. С этими словами мистер Вавазор отправился не в страховое общество, а в клуб. В клубе он сидел все время особняком и мрачно читал газету. Время между тем шло своим чередом. И вот, наконец, наступил тот час... который мистер Вавазор привык посвящать Висту. Нечего делать. Пришлось отложить газету и горе в сторону и приняться за Робер. Тут же попалась ему на глаза карточка обеда, и мрачные мысли мистера Вавазора невольно приняли другое направление. Алиса между тем сидела одна. Невесело было у нее на душе. Правда, она довольно хорошо выдержала свою стычку с отцом, но теперь ей предстояла борьба несравненно труднее. Борьба внутренняя. сомнение не давала ей покоя. Неужели ее отец прав? Неужели ее двоюродный брат, ее нареченный, действительно такой Пошлый продажный негодяй. Правда, недавно еще она сама была о нем такого мнения. Что же заставило ее взглянуть на него другими глазами? Какие данные имела она на то? На чем основывает она свое уважение, доверие к своему будущему мужу? На отзывах Кэт и на его собственных отзывах о себе. «Где же факты?» «Их нет». «Правда, он с замечательную настойчивостью добивался места в парламенте, но разве этого достаточно? Он сам говорил ей, что у него нет за душой ни гроша, что он не знает покоя, потому что положение его в обществе было и будет всегда крайне шаткое. Не говорил ли он сам, что он висит на краю пропасти» и что самая ничтожная случайность может его столкнуть в бездну и что это за занятие которое ставит его в такое двусмысленное положение во всяком случае он вероятно не дорожит ими утешала себя алиса не живет же он ими не станет же он двусмысленными средствами зашибать себе копейку нет Его нельзя назвать окончательно погибшим человеком, — думала далее Алиса. Многие с радостью отдали бы за него своих дочерей. Но отец сказал, все отзываются о нем, как о негодяе. А отец не станет лгать. И как он горячо принял это дело, как жарко спорил, видно, — что он убежден в том, что говорит, иначе не стал бы так горячиться. Сказать правду, Алису пугала, мучила мысль о предстоящей свадьбе. Она уже предвидела много темных туч на далеком горизонте своей супружеской жизни. Она не любила своего двоюродного брата и приняла его предложение, сама не зная как. Честолюбие, может быть, отчасти руководило ею, но все же роль его была самая незначительная. Это было желанием ее друга. И она, не думая, дала свое согласие. «Да стоит ли об этом думать? Не все ли равно?» успокаивала она себя, но не могла успокоиться, Она не могла даже отдохнуть на воспоминаниях прошлого, на воспоминаниях своей ранней молодости. В этих воспоминаниях не было ничего отрадного. Они будили в ней только горькое раскаяние. Девочкой еще привязалась она к своему двоюродному брату и полюбила его страстно, глубоко. И эта любовь обманула ее. Она разошлась с ним. За это, конечно, ей нечего упрекать себя. Но сколько она выстрадала тогда! И как могла она после всего этого думать еще о замужестве? Не следовало ли ей навсегда выкинуть из головы все мечты о семейном счастье? Затем... Настает самая ужасная пора ее жизни, которую она никогда не простит себе. Она приняла предложение мистера Грея, потому что любила и уважала его. «Да, я любила его», — повторяла Алиса, сидя теперь одна с своими тяжелыми думами. «Я любила его». Бедная, несчастная женщина. Она переживала теперь трудные минуты. Положим, она сама была виновата. Но зато ее страдание было так искренне, так глубоко, что ее нельзя было не жалеть. А думала она о Недеркосте. Живо рисовалась ей Мирная, спокойная жизнь среди садов и книг, Жизнь, полная любви и счастья. Думала она о нем. Думала, как бы нежно он стал заботиться о ней, Как бы берег ее. Не знала бы она ни тревог, ни сомнений, У нее была бы твердая опора в жизни. Как легко жилось бы ей с ним, С таким умным и добрым. Но она не хотела покориться ему, и вот теперь она одна, и некому ей рассказать свое горе, не у кого спросить совета. «Зачем же?» — приняла она предложение своего двоюродного брата. «Отчего же не выйти мне за него, если я могу быть ему полезной?» — думала она. «А обо мне нечего заботиться». Да и Кэт этого желает. Что же до любви, до этого пустого звука? Кто об этом думает? Расчеты, деньги — все это пустяки? Не хочу я и об этом думать. Впрочем, если я и погибну, что за беда? А может быть, я его спасу от гибели, «Благодаря мне он сделается снова честным, богатым, значительным человеком. К тому же он не глуп. чего же мне не выйти?» И Алиса дала свое согласие. Но когда слово было дано, началась борьба. Женственная, лучшая сторона ее натуры взяла верх над увлечением. И вот Алиса стала откладывать свадьбу, отложила ее на год. Но и этот долгий срок казался ей слишком малым. Она со страхом думала о том, что вот-вот пройдет год и настанет развязка. Она согласилась быть женой Джорджа Вавазора, но у нее не хватало сил исполнить свое обещание. Со страхом она ожидала его появления. «Как принять ей его? А ну, если он в качестве жениха станет ласкать ее?» Последний поцелуй Джорджа Грея, казалось, застыл у нее на губах. Она не позволит Джорджу ласкать себя. Она не любит его и, и смеется над его любовью. Поцелуй Джорджа, поцелуй без любви, осквернил бы ее. — Может быть, папа прав? — продолжала она рассуждать сама с собой. — Может быть... Действительно, он добивается только моих денег. Ну и пусть берет их. Через год, вероятно, разъяснится мое положение. И совершенно невольно, бессознательно сложился в ее голове следующий план. Если он попросит, она отдаст ему свой капитал, оставив себе только самую незначительную часть, необходимую для того, чтобы прожить, не стесняя отца». Остальное все она отдаст ему. Затем, если он согласится, она возвратит ему его слово без всяких упреков и снова будет свободна, и об этой несносной свадьбе не будет и речи. Она с радостью ухватилась за эту мысль, принялась развивать ее. Но в это самое время дверь отворилась, и слуга доложил ей о приходе Джорджа.